Рааф не выдала и фейерихонцам, а помогла им бежать с помощью веревки, которую опустила с городской стены. В знак благодарности после покорения города Рааф и ее семья сохранили жизнь. В Евангелии от Матфея Рааф причисляют к родственникам Иисуса. Выслушав Саглядаты, в сыны Израиля, взяв ковчег завета, двинулись к реке Иордан воды, которые расступились перед ними, и они прошли, ступили на противоположный берег, не замочив ног. В честь этого события в Галгале был поставлен памятник из двенадцати камней. Здесь же было совершено обрезание тем, кто родился в пути, отпразднована Пасха. Так израильтяне подготовились к священной войне за землю обетованную. По правилам священной войны завоёванные города подвергались заклятию «херем» — Первоначальное значение этого слова отгороженное место, запретное от посторонних. Отсюда гарем женские покои и харам священный участок в Иерусалиме с мечетью Аль-Акса. Все, что находится в отгороженном месте, принадлежит дающему победу Богу, поэтому все живое и неживое здесь следовало принести в жертву Яхве, то есть уничтожить. Первым городом, находившимся на пути израильтян, был Иерихон. Он был взят с помощью чуда. В течение шести дней израильтяне обносили ковчег вокруг стены Иерихона, а на седьмой день они обнесли его дважды, потом семь священников затрубили в трубы, народ же помогал им восклицаниями, и стены Иерихона обрушились. И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. Новин. Глава шестая, стих двадцатый. Вторым покоренным городом был Гай. Сначала израильтяне потерпели поражение от его жителей, так как прогневили Яхве, но затем Бог смилостивился, и Гай был захвачен израильтянами. Наукой установлено, что в период борьбы евреев за Ханаан оба города уже представляли собой развалины. Ирихон был разрушен в пятнадцатом веке до нашей эры, а Гай — в конце третьего тысячелетия до нашей эры. Автор сказания о завоевании этих городов, творившей в период царств, нашел руины их подходящими для утверждения мысли о том, как Яхве выполнил свой обет. Не считаясь гибелью целых городов, он обеспечил избранному народу взятие Ханаана. Видя победы израильтян, ханаанские цари заключили между собою оборонительный союз. Жители Гаваона, однако, отказались вступить в него, выдав себя за пришельцев из далеких земель. Они предложили услуги Иисусу на вину, который сделал их своими союзниками. Когда же выяснилась истина, то Иисусу не оставалось ничего иного, как смилостивиться над своими союзниками. Он не отдал их на заклятие а превратил их в вечных рабов. Иерусалимский царь с четырьмя другими царями напал на жителей Гаваона. Иисус Навин поспешил на помощь своим союзникам и разгромил войска пяти царей. Яхве помог своему избраннику, наслав на противника страшный град, от которого погибло воинов больше, чем от мечей израильтян. Затем Иисус остановил солнце. Стой, солнце! над Гаваоном и луна над долиною ай -Алонскую. Солнце и луна остановились, пока израильтяне не расправились со всеми врагами. Новин, глава 10, стихи 12-13. На протяжении многих веков это чудо Иисуса Новина вызывало многочисленные споры среди толкователей Библии. В древние века это явление интерпретировали дословно, будучи убежденными, что солнце действительно остановило свой ход. Позднее появилось предположение о том, что во время битвы при Гаваоне произошло солнечное затмение, или же дождь с градом затмили солнце. Полагали также, что солнце было скрыто за облаками, и лишь после молитвы Иисуса Навина вновь выглянуло из-за них. Совершенно ясно одно. Повествование не содержит детального описания какого-либо явления природы.